Сатрон и Гамура. Витниксор уехал в Москву на какой-то съезд работников соцвоса. Управление республикой перешло к колонлю. Хотя она и была человеком с сильным характером, но все-таки была женщиной. Шкидцы сразу же это поняли и поняли по-своему, они забузили. Женщина, по их мнению, была существом куда более безвольным, чем мужчина, да еще такой мужчина, как Витниксор. И этого было достаточно, чтобы шкида закуролесила. К наводам оказался недавно пришедший в Шкиду Север Долгорукий. В происхождении он был по шкидским масштабам высокого сына артиста, а внешности самый грубый, почему и получил в Шкиде прозвище Гужбан. Гужбан родился в интеллигентной семье. Отец, мать и сестра его, как сказано выше, были артистами. Примкнув к свободной жизни богемы, родители отдали сына с самых малых лет в приют для детей артистов. Там Север пробыл до девятилетнего возраста и уже успел показать свою натуру. В артистическом приюте он воровал, хулиганил, его перевели в царское село в приют классом ниже. Там он показал себя вовсю, воровал уже за поем, у начальства, у прислуги и даже у товарищей. Учился в царскосельской гимназии, но учиться не любил, лодорничал и притом проявлял воровские способности. Из первого же класса его выгнали. Вскоре и из приюта выгнали, перевели в другой приют для дефективных. Во всяком случае, он пришел с очень плохой славой. Сразу же в Шкиде начал бузить, воровать, а тут подвернулось власти, и он полностью показал свою натуру. Гужбан был в сламе с цыганом. Цыган, сам, будучи парнем развитым, любил дружить с ребятами младших классов и притом очень часто с отъявленными бузитерами. Может быть, рассчитывая уберечь их от окончательной порчи, хотя и сам в моральном отношении не был особенно устойчив. Гужбан был хитрым и в то же время сильным. «Только перед ним!» – стушевывался цыган. Долгорукий сумел починить его своей воле. Однажды после уроков Гужбан зашел в четвертое отделение и позвал цыгана. «Идем, не надо с тобой поговорить!» Цыган встал и вышел из класса. Они прошли в верхний зал и уселись на подоконник. «Ну, в чем дело?» Гужбан смотрел вокруг и, прищелкнув языком, таинственно произнес «Дело. Заработать нужно». «На чем?» Гужбан еще раз предусмотрительно оглянулся. «Кофе!» — зашептал он. «Голый барин бачил». «Пеповский кофе. На дворе. Там мешок стоит. Голый с козлом дырку проколупали. Фунта два в карманах унесли. В чухонке за двадцать лимонов боданули. Слыхал?» «Слыхал. Ну так что же?» Гужбан нагнулся к самому уху Громоносцева. «Кофе-то он дорогой!» «Ну так что ж, мне ж не на целый миллиард его!» Саган сдрогнул, потом побледнел. «Понимаю, прошептал он. Но я не хочу, честное слово, Гурбан, я этого больше не хочу. Дурак счастье в рожу прет, а он не хочу. Засыплемся ведь, не псула, в том-то и дело, что обделаем так, что и следа не оставим. Уж поверь». «Пейте, товарищи, пейте, растыки грешные, пили, прессали, пели». Трещали половицы, трещали головы, в ушах трещало, шабашом кружило в глаза. «Пейте!» — кричал Гужбан, «пейте, брадочки. Сидел Гужбан на березовом парене, с с обтертой корой. Цыган развалился на полу, в позе сгулявшего в волжских просторах стенки разина. Тут же были козел, барин, купец, бессовестный, кальмот, курочка и два юнкомовца. «Два юнкомца!» поддавшиеся искушению подкупленные юнкомцы Пантереев и Янкель справляли успех дела Гушбан загнал кофе за 800 лимонов а 800 лимонов и в те дни были суммой немалой тем более в шкиде, сидевшей на хлебе пунтовом фунтовом пайке, на пшенке и тюренем жиру деньги поделили не поровну Гушбан взял 300 лимонов, цыган 200 а и козлу по полтора отмерили, а в честь успеха дела затеяли кутеж Кутеж по аштистским масштабам необыкновенный. Дело не раскрылось совсем, в школе о нем не узнали. Пеповцы решили, должно быть, что кофе украли налетчики с воли. И заглянуть наверх не додумались. У Гужбана деньги вышли скоро. Казалось только трудно истратить 800 миллионов. А поглядишь, в день прокрутил половину, там еще и ша, садись на колонн. А сидеть на колуне с мокрой с фунтяжкой хлеба, после шоколада, кино, ветчины, висфальской и автомобили дело нелегкое. Гужбан задумался о новом. Новый скоро придумал и осуществил. Темной ночью эта же компания взломала склад пепо, что помещался в шкидском же дворе. Сломали филенки дверевые, пролезли, вынесли ящик папирос Осман, филенки забили, снова кутили. Гужбан так и не остыл. Сделав одно дело, он принимался за другое, Покончив с пипо, вывез стекла из аптекарского магазина, срезал в школьных уборных фановые свинцовые в трубы. Однажды ночью пропали в шкиде все лампочки электрические, асрамовские, светлановские и дивизорные, длинные, как снаряды трехдюймового орудия. Зараза распространялась по всей шкиде. Рынок Покровский, уличные торговки, беспонтентные, трепали от детских матишеских налетов. Это в те дни шпана распевала песню. С Достоевского ухрял и в ловчонке шмонал, а в английском и покровском стоят бабы две торговки и ругают не непопад Достоевских всех ребят. С Достоевской под лица лампс дрится ойц отца. Это в те дни школа, сделав, казалось бы, громадный путь, оступило назад.